Глава 17. Сзади Бертсл и семейная автобаржа ждали Дакерса на парковке западной базы, когда три маршала вышли, оставив в Танре мэри Джорджину и куски сердец. Да чтоб меня, буркнул Дакерс. А мы поговорили с ним о ракушках, кораблях и чистке? спросил Утвайл и Фрэнк. Привет, Зи. вздохнул Дакерс, направляясь к встречающему. Улыбка Зеди увяла в недовольную мину. Ого, да ты вне себя отчасти! «Откуда ты узнал, что у меня выходной сегодня?» «Встретил Альму Магуайр в магазине Каллахана. Может, хоть сделаешь вид, что рад мне?» Но ну, знаешь, своему другу!» «Плохо дело», — сказала Твайла Френку. Он уже подталкивал ее в сторону базы. «Давай-ка подождем внутри. Не хочу выезжать без него. Вдруг он тут застрянет». Они взяли по газировке и сели за стол, дожидаясь, как повернется дело в личной жизни Дакерса. «Когда приезжают Люи и Энни?» — спросила Твайла. Фрэнк отрывал запотевшую бутылку-этикетку. Он всегда нервничал перед приездом детей. «Вечером в мудрый день. Приедут после работы и останутся на пару недель. Я думал, может, вместе съездим куда-нибудь на внутренние острова, пока Хоуп в городе. Возьмем Уэйда и Аниту с детьми. Им понравится. Хорошо, что на мне больше нет драконенка. Во всем есть свои плюсы». Твайла накрыла ладонью руку Фрэнка, ощипывающую этикетку с бутылки. Что бы ни случилось, мэри Джорджина будет под присмотром. Надеюсь. А вы с Люей не чудесно проведете время вместе, как всегда. Да уж. Твайло выпустил руку Френка, и он снова принялся щипать этикетку. Ты поживешь у Эйда Саниты, и пока дом чинит. Таков план, сказала она, отважно пытаясь не развалиться от усталости при одной мысли об этом. Пять человек плюс Твайла плюс Хоуп в доме будет толпа. Знаешь, можешь пожить у меня, сколько нужно, и ты, и Хоуп». Твайле отчаянно хотелось принять предложение, но их дружба едва начала чиниться, так что она не стала поддаваться искушениям и жить, пускай и недолго, с Фрэнком под одной крышей. «К тебе дети приезжают, и кто знает, сколько времени займет ремонт. Может, подыщу квартиру, пока дом не починят. Мои двери всегда открыты для тебя». Вошел Дакер, сповесив голову. Он сердито вытирал слезы. «Определенно ничего хорошего», — прошептала Твайла. Она помахала ему, чтобы привлечь внимание, и Дакерс направился прямо к их столу. «Подвезете меня?» — спросил он, не поднимая глаз. Фрэнк поднялся, подхватил вещи и вытолкал Дакерса наружу. «Ага, поехали отсюда». «Мы разосрались», — дрогнувшим голосом сказал Дакерс, вываливаясь из дверей западной базы. «Мы догадались». Твайла обняла Дакерса за талию и бросила ключи Фрэнку, который пошел вперед открывать баржу. «Я очень тебя сочувствую, милый. Я его послал, полным слез голосом», — сказал Дакерс. Фрэнк убрал вещи в багаж, а Твайла усадила Дакерса на заднее сиденье и присоединилась к нему. «Пен, бедняга! Бедняга! Я мудак! Бедный Зэди. Он окончательно расклеился, когда Фрэнк сел за руль, хотя баржа была Твайлы. Ситуация требовала мамности Твайлы, как бы сказал Дакерс, и все это понимали. «Он так расстроился», — хлюпал Даккерс. «Как же он сядет за руль?» Твайла не слишком хорошо знала Зедди Бёрцела, но он был всего на год моложе Хоуп, так что рос у Твайлы на глазах». В Сердце кольнуло сочувствие к нему, но рядом был Дакерс, и ему требовалась поддержка. Зедди взрослый человек. Уверенно, он остановится, если ему будет нужно. Твайла сделала грозное лицо Фрэнку в зеркало заднего вида, потому что он с сомнением фыркнул, не соглашаясь с ней, и удвоила усилия по утешению Дакерса. Гарантирую, у него есть семья, которая за ним присмотрит. Дакерс в ответ всхлипнул еще громче. «Может, по пиву?» — спросил Фрэнк. «Хорошая мысль», — ответила Твайла и за себя, и за Дакерса, который так рыдал, что ответить не мог. Они заехали в Хатчинс Сипмарт. Фрэнк забежал за упаковкой Рэя Пилснера, и они отправились к нему пить пиво и утешаться. «Хватит с меня драм!» — возвестил с дивана Дакерс, выпив всего одну бутылку. «Справедливо», — ответил Фрэнк. «Знаешь, что самое отстойное? Харт Ральстон — мой лучший друг на Бушонге, но он теперь зять Зеди. Ну и? Ну и ему будет неловко. Ральстон — большой мальчик. Он умеет дружить с одним человеком и быть родственником другому. Кроме того, он женился на Мерсе, а не на Зеде. Если он хороший друг, он им и останется. Надеюсь». «Точно», — заверила его Твайла. Завоевать Харта было нелегко, но ей казалось, что однажды, записав кого-то в друзья, так просто он бы не отвернулся. И Твайла не сомневалась, что бывший ученик входит в этот список. «Блин, теперь надо баржу покупать. Я бы попросил Харта подбросить на авторынок, но у него же медовый месяц. Да и неловко как-то. У меня нет планов, пока дети не приедут. Я подвезу», — предложил Фрэнк. «Ты не против?» «Не, я не против. Утро дня, Нормально?» «Ага, спасибо». Лёгкость, которой Фрэнк делал людям добро, не переставала изумлять Твайлу. Два десятка лет она прожила с человеком, который сделанным изнеможением вздыхал, когда его просили хотя бы вынести мусор. Слишком много бутылок пива спустя Даккерса понесло в мелодраму. «Человеческие отношения, говно!» – простонал он в потолок, раскинувшись на диване. «Выпьем за это», – сказал Фрэнк. Твайла стукнулась с Дакерсом бутылками и сделала глоток. Дакер с пьяными глазами всмотрелся во Фрэнка, потом в Твайлу. «А вы двое завязали с любовями?» «Да», — ответила Твайла. «Боже, да», — крякнул Фрэнк. «Но вы вроде такие психически здоровые, типа того, чем вам любовь не угодила?» Фрэнк показал на себя. «В разводе», — показал на Твайлу. «Стул!» — допил пиво и открыл новую бутылку. «Стул? Не спрашивай», — сказала Твайла. «Я думал, ты там с доктором Вандертвидом. Мы расстались». «Он тебя бросил, да? Печалька!» «Чтоб ты знал, это я его послала». Невнятно, но с негодованием сообщила Твайла. «Как я послал Зеди, Дакерс снова расплакался. Фрэнк вручил ему чистый платок, так как платок самого Дакерса уже никуда не годился. Если ты так расстроился, может вам лучше помириться? Нет, Дакерс шмыгнул носом. Я знаю, что поступил верно, я не готов к тому, чего хочет он, просто чувствую себя гадко. Загадкость, подняла пиво Твайла. Загадкость, ответил Фрэнк. Не переставая плакать, Дакер поднял бутылку, пока они пили за свои несчастья. Взгляд Твайла упал на противоположную стену, туда, куда она прижала Френка во время поцелуя, а потом ее глаза скользнули влево к месту у входной двери, где Твайла с усилием отвела взгляд. Она ожидала самых разных эмоций, учитывая, что была на веселе раскаяние, смущение, может, даже возбуждение. Вместо этого она чувствовала сожаление, хоть и не понимала, о чем именно. Хотела ли она вернуть время вспять и стереть содеянное? Поступила бы она иначе тем вечером после свадьбы, когда пара бомб каким-то бесповоротным образом изменила ее дружбу с Фрэнком. Нет, она решила, что не в силах заставить себя пожалеть об этом. И когда встретилась взглядом с Фрэнком, то поняла, что он тоже ни о чем не жалеет. Между ними мелькнуло понимание между двумя людьми, которые знали друг друга как самих себя. Они выстоят в этой буре, и их дружба станет только крепче. «За тебя, солнышко!» — сказал он и принялся общипывать этикетку с бутылки. Твайла думала, что не скоро еще может спать в одном доме с Фрэнком, но ей потребовалось всего несколько бутылок пива и мальчишка 21 года с разбитым сердцем, нуждающийся в нежной любящей заботе, чтобы исцелиться. Они с Дакерсом в итоге устроились в комнате Люхи, хикая насчет Аската ПРО, как девочки-подростки, пока не уснули. Утром перед отъездом Фрэнк досуто накормил их сладкой овсянкой, но похмелье еще не прошло, когда Твайла вышла наружу, чтобы с тоской посмотреть на свой дом. На крыше теперь красовалась уродливая заплата из брезента поверх еще более уродливой дыры. А где ты будешь жить? Напомни, спросил Дакерс, когда они уселись в ее автобаржу. «У сына, который с кучей детей, их всего трое, но разве не логично пожить с другом? К нему дети приезжают на две недели в мудрый день, а моя дочь уже живет у Уэйда. Я больше о тебе беспокоюсь, не хочется бросать тебя одного. Но мне того и надо, побыть одному у себя дома, чтобы все как я хочу. Я буквально бросил классного парня, чтобы добиться этого». Призраком всплыло воспоминание о том, как не единожды, а много-много раз Твайла желала отдать все на свете, чтобы заселиться в чисто гостиничный номер, заказать обслуживание и валяться в кровати, и больше ничего не делать. Другие мечтали об отпуске и путешествиях, а Твайле в те дни не хотелось ничего, кроме как несколько часов побыть в комнате наедине с собой. Теперь, когда весь дом был в ее распоряжении большую часть времени, до того момента, как в крыше появилась дыра, а внутри вода и дым, она еще больше ценила это. Твайла обняла Дакерса. «Я очень уважаю тебя. И я тебя». Он обнял ее в ответ и выскочил, забрал из багажника вещи и пошел по ступенькам в квартиру. Твайла завела баржу и поехала к Уэйду. Кстати, об отсутствии личного пространства пошутила она сама с собой. Остановившись у тротуара, она обнаружила, что Мэнни и Сэл играют в морское поле перед домом. Вдали от берега было непросто приспособить правила игры к суше, но на бушонге дети давно справились с этим. В случае внуков Твайла они гоняли на великах вместо эквимаров, по сложным правилам перекидываясь мечом. «Ваба!» — закричал Сэл, заслышав стук двери ее автобаржи. «Ваба приехала!» Он соскочил на ходу с велика, и тот улетел в стену сарая, а сам бросился обниматься к Твайле. Это был неугомонный, но очень любящий ребенок. «Я обнимательный!» — как-то сообщил он ей года в четыре от силы. За такое ему бы и убийство сошло с рук. Мэнни подкатила и описал вокруг Твайлы круг. «Поиграешь с нами, Ваба?» Вообще-то Твайла не отказалась бы от аспирина и кровати, но по самой Гланде, оказавшись за последние несколько недель в очень непростых жизненных и карьерных ситуациях, она решила, что поиграть с внуками простой освежающий отдых. «Ой!» — воскликнула она, налегла на педали и шатко покатилась, болтаясь на сиденье. Она знала, что едет не так-то быстро, но ей давно не двадцать, а велик был маловат. «Давай, ваба!» — завопил Мэнни, сложив ладошки рупором. «Тебе мяч!» — крикнул Сэл и запустил означенным предметом ей в лицо, прежде чем она успела уточнить, что, может быть, сейчас не надо. «Срань!» — воскликнула она, едва успев перехватить мяч и сохранить при этом равновесие. Мы не с Селом покатились со смеху вопя. «Ваба сказала слово на «С».» Был лишь один способ спасти положение. Она поднажала к шатким воротцам, собранным Уэйдом в прошлом году, и провела свой лучший удар и постыдно промазала. «Мазила!» — крикнул голос поглубже, чем у внуков. Это Уэйт вышел к сыновьям. Дети захихикали и повторили свои бедные бабуленьки. «Мазила!» Справившись с раздражением, Твайла повернула велик и покатила прямо на него. «Срань!» — засмеялся он и увернулся в последний момент. Это было выше сил Мэнни и Сэла, Они так хохотали, что поразительно, как не попадали без сознания. Сэл даже театрально повалился на земь. «Что за слова?» — одёрнула Уэйда из кухонного окна Анита, когда Твайла остановилась. Уэйд скорчил рожу. «Прости, дорогая». Он взглянул на мать и прошипел. «Это ты виновата». «Ты заслужил». Мэнни подергала Уэйда за рукав комбинезона. «Ничего, пап. Ваба тоже сказала слово на «С». «Правда? Спасибо, что занялся домом, пока меня не было Уэйди». «Ахаха, Уэйди!» — хихикнул Сэл, не поднимаясь с травы. Уэйд нежно поддел его ногой. «А ну, цыц, ты на работу?» — спросила у сына Туайла вопрос риторически, учитывая, что комбинезоны сапоги Уэйда внятно говорили. У него сегодня смена в автомастерской на главной улице. «Ага, если принцесса Хоуп соизволит вынести свою жопку наружу, чтобы я ее подвез». Он возвысил голос, чтобы сестра услышала его через окно и поспешила. «Уэйт, ну серьезно, следи за языком», — одернула его Анита. «Жопки тоже под запретом?» «Папа сказал слово «ноже», — взвизгнул Селл. «Да боги, ну вот, обязательно!» Хоуп показалась в дверях, надевая зеленый передник бокалея Уэлнера. Сумка с обедом болталась у нее на руке. «Ой, обед!» «Срань!» — спохватился Уэйт и бросился в дом за едой. «Боги мои!» — простонала Анита. «Прости, дорогая!» — Хоуп обняла Твайлу. «Когда ты вернулась?» «Вчера вечером». «Мы пропустили по пиву, так что Фрэнк пустил нас с Дакерсом переночевать». «Ты была у Фрэнка с пивом и не позвала меня?» «Я не думала, что ты захочешь». «Мам, я живу под одной крышей с тремя детьми и собственным братом. Кажется, старый ад выглядит как-то так. Конечно, я бы лучше зашла к Фрэнку». Мы Езжаем туда, пока крышу не починят, а то я быстренько соберусь перед работой. Мне бы не хотелось его стеснять, да и Люсы не приезжают в этот мудрый день. Еще больше причин завалиться к Фрэнку. Да мы его и не стесним, он нас любит. Хоуп сказала это очень буднично, но сочетание слов «он» и «любит» наполнило Твайлу тревогой. «Езжай на работу», — сказала она и подтолкнула дочь в сторону Уэйда, который вышел из дома на этот раз с обедом, потом поговорим. «Ладно», — Хоуп нацелила палец с аккуратным розовым ноготком в нос Твайля, «но я это так не оставлю». Уэйт и Хоуп отправились по работам, а Твайла возилась с детьми, так что она-то занялась делами. Твайле нравилось проводить время с внуками, особенно если это хоть немного облегчало жизнь невестки. В конце концов, она-то вечером, ну или в этом случае через пару недель, могла вернуться к себе домой в тишину и покой. Уэйт и Хоуп вернулись перед ужином. Уэйт впечатлил Твайлу тем, что снял замасленный комбинезон и обувь снаружи и привел себя в порядок перед тем, как войти. А потом упал на диван, а дети запрыгали вокруг него. С другой стороны Хоуп повесила передник и помогла нарезать салат, пока Твайла накрывала на стол, не спуская с рук Тео. Фрэнк думает, не съездит ли куда-нибудь на внутренние острова, пока Лю и Энни здесь», — рассказала Твайла Хоуп. «Как думаешь, у Уилнере дадут пару выходных?» «Наверное. Приглашена вся семья, Уэйт. Вы с детьми тоже». Он приоткрыл один глаз, и тут в него всем телом врезался Сэл. «Уф, здорово. Что скажешь, детка?» «Я за», — отозвалась от плиты Анита, помешивая в кастрюле маринару. Твайла сперва подумала, что все отлично, но потом заметила, как Хоп закатывает глаза и разочарованно вздыхает. Нетерпимость дочери Куэйду и его семьи действовала Твайли на нервы. Хоуп испарилась после ужина, бросив посуду на Аниту, Твайлу и старших мальчиков. Твайла отправилась за ней и нашла ее на заднем дворе. Она апатично качалась на качелях. Двое таких висели на опоре. «А я думаю, куда ты делась? Городишка маленький, куда тут пойдешь?» Полагаю, уныние можно списать на отсутствие Эверета. Хоуп прижалась щекой к цепи и простонала. Без него — отстойно. Я помню это чувство. Твоя села на вторые качели и с тревогой заметила, что под ее весом сиденье прогнулось и больно стиснуло ее. Ой, интересно, какой вес они выдерживают. Надо думать, их делал Уэйд, так что я бы им не доверяла. Ты в последнее время ужасно относишься к Уэйду. Просто говорю, что отцом года ему не стать, как и мужем года, если на то пошло. Он все сваливает на Аниту. Говнище. Что за слова? «Да что у вас, мам, за пунктик на ругани? А вообще-то ты знаешь, что я права?» Твайлу задел этот всезнающий тон Хоуп, хотя на самом деле ничего она не понимала. Раньше Твайла очень боялась выплеснуть свои страхи насчет будущего Хоуп, а теперь вдруг ей очень захотелось сделать именно это. «Не хотелось бы приносить плохие новости, но это случается, когда все снаряжение у тебя». Хоуп прыснуло. «Снаряжение? Серьезно, мам? Да, снаряжение. А Вы с Эверетом хотите пожениться? Отлично. Но тебе нужно понять, что ты можешь выносить нового человека. Тебе только кажется, что ты все понимаешь, но это не так. Ничего ты не поймешь, пока по колено не увязнешь. Это значит, что тебе никогда не хватает ни еды, ни времени поесть, потому что тебя постоянно тошнит». Это значит бегать в туалет каждые пять секунд. Это значит, что грудь болит, а лодыжки опухают. Это значит варикозные вены и геморрой. Это значит, что спина не починится до конца твоих дней. Это значит, что внутри все станет по-другому. Это значит, что тело никогда не будет прежним. Это значит, что ты будешь уставать так, как и представить себе не могла. И еще это значит, что со всем этим придется справляться, пытаясь при этом каждый Божий день вести себя как полноценный взрослый человек, а Эвера человек с другим снаряжением не сможет понять, каково тебе. Поверить не могу, что ты изрекаешь всю эту старобожью чепуху, а вот именно ты — Но Твайла не дала себя сбить с толку. И это только начало, потому что едва ты выпихнешь из себя этого ребенка, что будет очень трудно, не говоря уже о том, что опасно, именно у тебя окажется снаряжение для кормления. Даже если ты решишь кормить смесью, даже если Эврит обещает делить все дела напополам, ты окажешься по уши в вонючих старобожьих предрассудках, что якобы если снаряжение у тебя, то ты каким-то образом по волшебству получаешь все знания о том, как быть родителем, как кормить и пеленать ребенка, как менять подгузники, как заботиться об этом драгоценном человеке, которого ты выпустила в мир. И эти предрассудки касаются всего, всего, будто ты автоматически понимаешь, как записываться к доктору, что делать с нянями, со школой, с домашней работой, когда ребенку нужна новая обувь, когда его следует обнять, когда помочь. Все свалится на тебя, вообще все, потому что снаряжение у тебя». Да я даже не знаю, хотим ли мы детей. Ну и что? Думаешь, львиная доля уборки, стирки, готовки и посуды на тебя не свалится? Хоуп вскочила на ноги, закаменев от обиды. Поверить не могу, что ты так думаешь об Эверете. Ты же его много лет знаешь. Эверет очень хороший, я его люблю, но еще я знаю, каково это быть на стороне проигравших в этом старобожьем перетягивании каната между женским и мужским. Все это никуда не делось ни после победы новых богов. Не после того, как старые заняли место на небесном алтаре, и если ты думаешь, что это тебя не коснется в ту же секунду, как ты свяжешь себя с человеком, у которого снаряжение, как у победителей в этой игре, то у меня для тебя есть новости. Хоуп пылало, как старый бог гнева. Это твоя жизнь, которую ты сама для себя выбрала для всех нас. Это ты вышла замуж слишком рано. Это ты завела детей, пока сама еще была ребенком. Весь город такой бедный, твайла овдовела. Осталась совсем одна, убивается подагу Баннекеру. Но я-то знаю, ты ненавидела папу. «Я не ненавидела его, ненавидела, но осталась с ним, строя из себя мученицу и обвиняя его во всех своих несчастьях, и обвиняешь до сих пор, хотя он давно уже не может оправдаться. Но я такой не стану, потому что меньше всего на свете я хочу быть похожей на тебя». В густой тишине, повисшей за тирадой Хоуп, у Твайла в голове всплыл большой арбалет Пенроуза Дакерса, его вес, натяжение и мощь. Если слова Хоуп были арбалетным болтом, то пронзенное сердце Твайлы — яблочком. Дрожа от эмоций, она выбралась из тесных качелей. «Хорошо, потому что я меньше всего на свете хочу, чтобы ты стала мной, но пойми вот что. Я принесла тебя в этот мир, и я люблю тебя больше, чем кто угодно, и мне не хочется смотреть, как ты повторяешь мои ошибки. Поэтому я и говорю тебе подумать дважды, прежде чем вручить свой родильный ключ человеку, который может и не оценить этого по достоинству». Хоуп яростно с отвращением покачала головой. «Видеть тебя не могу», — заявила она Туэля и умчалась в дом. Твайла осталась у качелей, снова и снова пережевывая заявление Хоп, и страдая от этого. «Меньше всего на свете я хочу быть похожей на тебя». Твайле нужно было сбежать от этих слов куда угодно, но все нужное осталось в доме, рюкзак из Грейси, ключи от баржи. «Семья». Подумая она хорошенько, она бы отправилась к Дакерсу, рассчитывая на его милосердие, но она вообще не подумала. Она была гигантской кучей невнятных чувств, и ноги понесли ее туда, куда хотелось сердце, а не голова.